Смарт-Ридинг. Крупнейшая библиотека саммари на русском языке. В текстовом и аудиоформате. Разбивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги. Кратко. 4000 недель. Тайм-менеджмент для смертных. Автор Оливер Буркеман. Жизнь коротка, но... Француженка Жанна Кальман прожила 122 года и пока считается самым старым человеком в истории. Кальман утверждала, что встречалась с Винсентом Ван Гогом и сто лет спустя помнила, как от него пахло алкоголем. Она застала и рождение первого клонированного млекопитающего, овечки Долли, в 1996 году. Долгожительница Жанна прожила около 6400 недель. Не так уж это и много. Средняя продолжительность жизни человека абсурдна, ужасающе, оскорбительно коротка. Если предположить, что вы доживете до 80, у вас будет около 4000 недель. Возможно, вам повезет больше, и вы доживете до 90, до 4700 недель. Но и они промелькнут быстро. Древние и современные философы считали краткость жизни основной проблемой человеческого существования. «Это пространство, дарованное нам, проносится так быстро и незаметно, что все, кроме очень немногих, обнаруживают, что жизнь закончилась, когда они только готовятся к жизни», — сокрушался римский философ Синека. Когда журналист Оливер Буркиман впервые осознал, что проживет лишь около четырех недель, ему стало дурно. Но как только он пришел в себя, стал спрашивать друзей, сколько недель, по их мнению, живет среднестатистический человек. Один назвал шестизначное число — 300 тысяч недель, что примерно соответствовало продолжительности жизни всей человеческой цивилизации со времен древних шумеров Месопотамии. Другие тоже назвали цифры, многократно превышающие реальные. Нам кажется, что мы будем жить долго. Но мы обманываем себя. Как писал современный философ Томас Нагель, мы все можем умереть в любую минуту. А значит, тайм-менеджмент в широком смысле должен быть главной заботой каждого человека. Но этот тайм-менеджмент не имеет ничего общего с занятостью 24 на 7 и постоянными попытками найти баланс между жизнью и работой. Он должен помочь нам продуктивно взаимодействовать с людьми, текущими событиями, окружающим миром в условиях возмутительной краткости и ошеломляющих возможностей наших четырех недель. Ловушка эффективности Мы стремимся постоянно быть занятыми брать на себя больше, чем в наших силах, и постоянно беспокоимся, что не успеем что-то сделать. Подобное поведение вовсе не результат жизни в стремительно меняющемся технологическом мире. Сто лет назад люди жили примерно так же. В 1908 году английский журналист Арнольд Беннет издал книгу «Как жить 24 часа в сутки» первый бестселлер по тайм-менеджменту. Он писал ее для своих товарищей по несчастью, той бесчисленной группы душ, которых мучительно преследует ощущение, что годы ускользают, а они все еще не смогли привести свою жизнь в надлежащий рабочий порядок. Беннетт сетовал, что большинство людей тратит впустую несколько часов каждый день, особенно по вечерам. Они говорят себе, что устали, в то время как могли бы заняться полезными для жизни делами на которые, как они утверждали, у них никогда не было времени. В качестве альтернативной стратегии Беннетт предлагал вставать пораньше и даже освоить процедуру заваривания чая на случай, если вы вдруг встанете раньше слуг. Стремление к постоянной занятости не зависит от социального статуса и финансового положения человека. Исследования показывают, что это чувство беспокойства по поводу неэффективно потраченного времени постоянно возникают и у бедных, и у богатых, и у среднего класса. Если вы работаете в двух местах с минимальной оплатой труда, чтобы прокормить детей, неудивительно, что вы постоянно будете переутомляться и расстраиваться, что детей в итоге совсем не видите. Если у вас хорошее образование и приличная должность с достойной зарплатой, вы все равно найдете повод нагрузить себя сверх меры и переживать из-за этого. Надо выплачивать ипотеку за большой дом в престижном районе, копить деньги на образование детям, на дорогой отдых и гаджеты последних моделей. Все эти траты не дают расслабиться, и у вас не остается времени на семью, любимое хобби и участие в работе по восстановлению климата. Профессор права Дэниел Марковиц выяснил, что даже те, кто считается победителями в нашей одержимой достижениями культуре, кто поступает в элитные университеты, а затем получает самые высокие зарплаты, живут под постоянным давлением и работают с сокрушительной интенсивностью. Все для того, чтобы поддерживать доход и статус, позволяющий вести жизнь, к которой они так стремились, если это можно назвать жизнью. Постоянная занятость не имеет никакого смысла, если у вас не было времени на все, что вы хотели сделать. Но многие осознают это лишь в конце жизни. Испытывать беспокойство из-за огромного списка дел – иррационально. Но мы предпочитаем постоянно что-то делать, лишь бы не останавливаться и не задумываться о том, что нужно сделать выбор. В каких делах непременно надо добиться успеха, а в каких допустимо потерпеть неудачу. Каких людей можно разочаровать, а каких не стоит от каких амбиций лучше отказаться, а какие нужно постоянно поддерживать и реализовывать. Вы уйдете с нынешней хорошо оплачиваемой, но плохо нормированной работы. При этом будете каждый день играть с детьми и найдете время для хобби. Будете заниматься спортом, встречаться с друзьями и дважды в неделю навещать пожилых родителей. Однако придется пожертвовать идеально чистым домом, и перестать радовать семью ежедневным обедом из трех блюд. В плену времени Проблема не в нашем ограниченном времени. Мы живем в соответствии с идеями о том, как должны использовать наше ограниченное время. Представьте, что вы родились крестьянином в ранней средневековой Англии. Для начала у вас гораздо меньше шансов просто повзрослеть. Но даже если вы не умерли во младенчестве, и стали взрослым, ваше существование весьма безрадостно. Целыми днями вы трудитесь на земле, которую вам определил местный лорд, в обмен на незначительную часть урожая или дохода, полученного от его продажи. Церковь тоже требует регулярных пожертвований, и вы не смеете отказать. К ночи вы собираетесь вместе в тесной хижине, не только с семьей, но также с курами и свиньями, потому что во дворе их может съесть волк. Вас и ваших близких постоянно одолевают болезни, нередко со смертельным исходом. Но одна проблема вас точно не касается. Это проблема времени. Даже в самые тяжелые дни вам не приходит в голову, что у вас слишком много дел, и вам нужно спешить, потому что жизнь течет слишком быстро. Неправильный баланс жизни и работы – последнее, что вас заботит в этом мире. Вы не чувствуете себя виноватым за то, что потратили время впустую, когда смотрели петушиные бои. В древние времена люди не воспринимали время как абстрактную сущность. Мы же представляем себе время чем-то отдельным от нас и окружающего мира и пытаемся измерять и оценивать жизнь, сопоставляя свои действия с временной шкалой в нашей голове. Время в нашем представлении подобно конвейерной ленте, которая постоянно проходит мимо нас. На ленте стоят контейнеры для дел. Когда дел слишком много и контейнеры переполнены, мы чувствуем себя слишком занятыми и уставшими. А когда их слишком мало, нам скучно. Если мы вовремя наполняем проезжающие мимо контейнеры, мы хвалим себя за то, что живем не зря. Но если пропускаем слишком много ненаполненных контейнеров, переживаем, что потратили жизнь впустую. Если мы используем контейнеры с надписью «Рабочее время» в целях досуга, Наш работодатель обычно недоволен. Он же заплатил за эти контейнеры, и они принадлежат ему. В средние века просто не было причин размышлять о времени. Работники вставали с восходом солнца и ложились спать с наступлением сумерек. Причем продолжительность их дня менялась в зависимости от времени года. Они доили коров, когда те нуждались в дойке, и собирали урожай, когда приходило время сбора урожая. Труд фермера бесконечен. Всегда найдется еще одна дойка и еще одна жатва, поэтому не было смысла стремиться к их досрочному завершению. Однако не стоит идеализировать ощущение времени, свойственное нашим предкам. Оно их сильно ограничивало. Вы можете быть мелким фермером и полагаться в своем графике на сезоны и обязательные дела, но вы не можете быть никем иным. Если вы хотите развиваться и координировать себя и других людей, Вам нужен надежный, согласованный метод измерения времени. Бытует мнение, что первые механические часы были изобретены средневековыми монахами, которым приходилось начинать утреннюю молитву, когда было еще темно. Один монах бодрствовал всю ночь, наблюдая за движением звезд. Однако в облачную погоду звезд на небе не было видно, а дежурный монах вполне мог заснуть на посту. Как только время становится ресурсом, который нужно использовать, мы начинаем чувствовать давление и беспокоиться по поводу того, как правильно этим временем распоряжаться. В гиперконкурентном мире очень заманчиво зарезервировать один и тот же отрезок времени для двух или более дел одновременно. Но в итоге это приводит не к высокой эффективности, а к обратным результатам. Стремление сделать как можно больше в короткий отрезок времени вырывает нас из настоящего, и мы проводим жизнь, полагаясь на будущее. Беспокоясь о том, получится ли что-то завтра, через неделю или год, пытаясь управлять своим временем, мы в итоге оказываемся в рабстве у него и смиряемся с диктатурой часов, расписания и напоминаний в Google календаре 10 способов прожить свои 4000 недель с пользой и радостью. Работа 24 на 7 и стремление переделать все дела не имеют ничего общего с эффективностью. Вот 10 простых способов привести свою жизнь в относительное равновесие. Успевать больше без лишней суеты и, главное, достигать целей, которые значимы именно для вас, а не для родителей или начальника. Используйте подход фиксированного объема производительности. Усилия, направленные на то, чтобы успеть все, только сделают вас более занятыми, но не принесут результата. Личная эффективность начинается с умения расставлять приоритеты. Попробуйте вести два списка дел – открытый и закрытый. Открытый список включает все ваши дела, и он будет невероятно длинным. Закрытый список может включать максимум 10 действительно важных дел. Нельзя добавлять новую задачу из открытого списка в закрытый, пока не решена хотя бы одна задача из закрытого списка. Вы никогда не справитесь со всеми задачами в открытом списке, но, по крайней мере, завершите множество дел, которые для вас действительно важны. Еще одна действенная стратегия. Установить фиксированные временные рамки для повседневной работы. Нужно твердо решить, что ваш рабочий день длится с половины десятого утра до 17.30 с понедельника по пятницу или другой фиксированный промежуток времени и не секунды дольше. Если вы будете знать, что нужно закончить работу максимум до 17.30, вы будете использовать время более эффективно. Если вы допускаете переработки и работу в выходные, работа над задачами будет тянуться дольше. Превратите жизнь в сериал проектов. Выпустите одну серию и досмотрите ее до конца. Не суетитесь и не пытайтесь объять необъятное. Сосредоточьтесь на одном большом проекте. Или самое большее на одном рабочем проекте и одном нерабочем проекте и дождитесь его завершения, прежде чем переходить к следующему. Заманчиво пытаться унять тревогу, делая все сразу, но так вы мало продвинетесь. Вместо этого приучите себя справляться с беспокойством, сознательно откладывая на потом все, что возможно, кроме одного самого важного в конкретный момент дела. Со временем вы станете меньше тревожиться, так как будете качественно завершать все больше и больше задач. Конечно, абсолютно все отложить не удастся. Вы не сможете перестать платить по счетам, отвечать на электронные письма или вводить детей в школу. Но такой подход гарантирует, что ваши текущие крупные задачи действительно важны. Заранее определите, где вы можете провалиться. Вы неизбежно что-то не успеете просто потому, что ваше время и энергия ограничены. Стратегическая неуспеваемость, определение заранее целых областей жизни, в которых вы не ожидаете от себя совершенства, поможет вам эффективнее распределять свое время и энергию. Вы не будете переживать, если потерпите неудачу там, где планировали потерпеть неудачу с самого начала. Неидеальный газон или захламленная кухня вызывают меньше беспокойства, если вы заранее Выбрали уход за газоном или уборку на кухне в качестве целей, на которые планируете потратить нулевую энергию. Есть много вещей, которые вы не сможете доводить до совершенства, если хотите еще и зарабатывать на жизнь, оставаться здоровым, быть достойным партнером и родителем. Даже в важных областях вы будете периодически терпеть неудачи. Это нормально. И к этому нужно быть готовыми. Если вы решите, что в ближайшие два месяца необходимо сосредоточиться на детях, вы неизбежно начнете делать меньше на работе. Ваши цели в фитнесе могут остаться недостигнутыми, пока вы активно занимаетесь предвыборной агитацией. Затем переключите свою энергию на то, чем вы пренебрегали. Попробуйте заменить напряженный поиск баланса между работой и личной жизнью сознательной формой дисбаланса, подкрепленной уверенностью в том, что роли, в которых вы сейчас недостаточно эффективны, окажутся в центре вашего внимания немного позже. Сосредоточьтесь на том, что вы уже сделали. Стремление сделать все и даже больше похоже на бег в колесе. Вы чувствуете себя хорошо, только если закончили все дела, проставив галочки напротив всех задач в списке. Но этот список закончить невозможно потому что он постоянно пополняется. Поэтому в погоне за эффективностью легко впасть в уныние. В качестве контрстратегии заведите список выполненных дел, который начинается с пустого места утром, а затем постепенно заполняется тем, что вы сделали в течение дня. Каждая запись в списке – еще одно ободряющее напоминание о том, какой вы молодец. Даже если вы не очень хорошо себя чувствуете, и сделали не так много, записывайте в список небольшие дела и хвалите себя за их выполнение. Мотивирующая сила маленьких побед велика. Они вдохновляют вас на более значимые победы. Вы пишете список только для себя, поэтому можете отмечать в нем все, что угодно, не боясь осуждения. Сварил вкусный кофе, погулял с собакой. Это очень непросто сделать в промозглую погоду или когда вы неважно себя чувствуете. Зафиксируйте свою заботу. В наши дни мы получаем много информации о несправедливости, которая творится в мире. В соцсетях постоянно идет сбор пожертвований, публикуются призывы к участию в митингах и благотворительных мероприятиях. Логика экономики внимания обязывает участников кампаний по сбору средств или организаторов митинга рассказывать о любом событии как о чем-то чрезвычайно срочном. Экономика внимания — подход к управлению информацией, который рассматривает человеческое внимание как дефицитный товар и применяет экономическую теорию для решения различных задач управления информацией. Когда вы поймете, как работают эти механизмы, вам станет легче пролистывать эти срочные сообщения и сознательно выбирать для себя проекты, связанные с благотворительностью, и участием в жизни общества. Примите решение, что ваше свободное время в течение следующих нескольких лет будет потрачено, например, на работу в местной организации для бездомных. Не потому, что пожары на Амазонке или судьба беженцев из горячих точек не имеют значения. Просто чтобы что-то изменить, нужно сосредоточить свои ограниченные возможности на чем-то конкретном. Используйте скучные и одноцелевые технологии. Цифровая среда так соблазнительна. Она дает возможность сбегать от рутины в красивый и увлекательный мир. Но это сильно мешает работе. Зашли в соцсеть посмотреть фотографии друга с моря и потеряли пару часов. Эту проблему можно решить, сделав свои устройства как можно более скучными, удалив приложения социальных сетей и, возможно, даже электронную почту. Если потоковые видео и социальные сети открываются одним кликом, вам будет очень трудно им сопротивляться, когда становится скучно или возникают трудности в работе. Если осмелитесь, идеально убрать с экрана все цвета, оставив лишь оттенки серого. После перехода в оттенки серого я не стала другим человеком. Невероятно, но я чувствую больше контроля над своим телефоном, который теперь выглядит как инструмент а не игрушка», пишет журналист по технологиям Нелли Боулс в «Нью-Йорк Таймс». Выбирайте устройство для одной цели. Электронная книга Kindle идеальный гаджет. На ней неудобно делать что-либо, кроме как читать. Ищите новизну в обыденном. Кажется, время ускоряется по мере того, как мы взрослеем, а затем стареем. Наш мозг кодирует уходящие годы на основе того, сколько информации мы обрабатываем за определенный интервал времени. В детстве мы постоянно совершаем открытия, получаем новые знания и впечатления, поэтому кажется, что время течет медленно. Но чем старше мы становимся, тем более рутинной становится наша жизнь. Мы живем в одном месте, годами состоим в одних и тех же отношениях, не меняем работу без крайней необходимости, и новые ощущения сходят на нет. И вот уже кажется, что 10 лет пролетели как один миг. Все потому, что ничего особенно яркого за это время не происходило. Проще всего противостоять этому, наполнив свою жизнь новым опытом, событиями и людьми. Способ действительно работает, но может создать другую проблему – экзистенциальную перегрузку. Кроме того, это не очень практично. Если у вас есть семья, большая часть жизни обязательно обрастет рутиной а возможности для экзотических путешествий будут ограничены. Не обязательно покорять Северный полюс, нырять с аквалангом или бесконечно устраивать себе захватывающие приключения. Можно находить новизну не в том, чтобы делать радикально новые вещи, а в том, чтобы глубже погрузиться в ту жизнь, которая у вас уже есть. Для ощущения полноты и новизны жизни отлично работает медитация. Другой вариант – незапланированные прогулки, куда глаза глядят. Просто идите новым маршрутом и гадайте, куда он вас приведет. Найдите разные способы добраться на работу. Остановитесь понаблюдать за птицами. Фотографируйте интересные места и моменты. Рисуйте, Ведите дневник, поиграйте с ребенком в шпионов или новую настолку. Попробуйте новое блюдо. Все это помогает сфокусироваться на моменте. Увидеть разные стороны жизни. Станьте исследователем в отношениях. Стремление контролировать все вокруг, всегда и все делать как надо, и нежелание выслушать другого человека вызывают многочисленные проблемы в отношениях и лишают нас, возможно, самого ценного, что есть в нашей жизни — радости общения. Полезный подход к ослаблению контроля предлагает эксперт по дошкольному образованию Том Хобсон. Способ можно применять при взаимодействии не только с маленькими детьми, но и со взрослыми. Общаясь с человеком, просто проявите искреннее любопытство. Не пытайтесь достичь какого-то конкретного результата или настоять на своем. Смотрите, слушайте и старайтесь понять, кто этот человек, который находится рядом. Эксперт по саморазвитию Сьюзен Джефферс в своей книге Принятие неопределенности предлагает в любой непонятной ситуации выбирать любопытство вместо беспокойства, с интересом ждать, что же произойдет, вместо того, чтобы придумывать ужасные сценарии развития событий. Развивайте мгновенную щедрость. Всякий раз, когда в вашем сознании возникает импульс щедрости, дать деньги, узнать, как себя чувствует заболевший друг, сделать приятный подарок маме, Отправить электронное письмо с похвалой. Поддайтесь этому импульсу сразу, не откладывая на потом. Мы не следуем подобным импульсам ни из-за скупости и не потому, что сомневаемся, заслуживает ли потенциальный получатель подарка или нашего внимания. Чаще всего это происходит из-за субъективного желания почувствовать контроль над своим временем. Говорим себе, что сделаем доброе дело, когда срочная работа закончится или когда у нас будет достаточно свободного времени. Хотим тщательнее выбрать подарок, написать красивое письмо, внимательно изучить сайт фонда, нуждающегося в пожертвовании. Но все это требует усилий и затрат времени, поэтому в большинстве случаев так и не воплощается в жизнь. И очень зря. Проявления щедрости делают нас намного счастливее. Практикуйтесь в ничего не делании. «Я обнаружил, что все несчастья людей происходят из-за того, что они не могут спокойно оставаться в собственной комнате», писал французский философ и математик Блес Паскаль. Когда речь идет о том, чтобы правильно использовать свои четыре недель, способность ничего не делать незаменима. Потому что если вы не можете вынести дискомфорт от бездействия, вы, скорее всего, сделаете неверный выбор в отношении своего времени, будете суетиться, пытаться сделать все и сразу, имитировать бурную деятельность и откладывать то, что действительно важно, до времени, которое никогда не наступит. Технически невозможно вообще ничего не делать. Пока мы живы, и дышим, принимаем какую-то физическую позу и так далее. Приучить себя ничего не делать на самом деле означает приучить себя сопротивляться желанию манипулировать своим временем, опытом, людьми, и вещами в окружающем мире, позволяя им быть такими, какие они есть. Американский гуру медитации Шинзен Янг предлагает установить таймер. Для начала на 5 или 10 минут сесть на стул, а потом перестать пытаться что-либо делать. Каждый раз, когда вы замечаете, что делаете что-то, в том числе думаете, сосредотачиваетесь на своем дыхании или что-то еще, перестаньте это делать. Если вы заметили, что критикуете себя за то, что не делаете, прогоните эту мысль. Продолжайте ничего не делать, пока не сработает таймер. Медитация «Ничего не делание» помогает прочувствовать состояние здесь и сейчас, успокоиться и сделать лучший выбор для данного отрезка жизни. 10 лучших мыслей Краткость жизни — основная проблема человеческого существования. Так считали древние и считают современные философы. Это чувствуют и простые смертные, которые в среднем живут около четырех недель и переживают, что не успевают сделать ничего важного. Чтобы обрести контроль над временем, мы стремимся быть постоянно занятыми и выполнять все, что есть в списке дел. Но в итоге просто становимся рабами времени. Мы считаем время чем-то отдельным от нас и окружающего мира и пытаемся измерять свою жизнь, используя временную шкалу в нашей голове. На самом деле время — лишь часть нас самих и нашей жизни, при условии, что мы умеем просто жить, замечая, чем мы заняты. Договориться со временем можно, зафиксировав список приоритетных дел, не больше десяти. Новое дело можно внести в список, только если хотя бы одно из прежних дел закончено. Чтобы успевать сделать то, что по-настоящему важно или очень хочется, нужно позволить себе стать неудачником в делах, которые не слишком важны. Пытаться помогать всем и сразу неэффективно. Лучше выбрать один-два проекта и заниматься именно постоянной основе, чтобы помощь была действительно значимой. Важные дела не стоит откладывать на потом. Особенно, когда речь идет об отношениях. Хотите помочь человеку или похвалить его? Сделайте это прямо сейчас. Беспокойство по поводу времени можно усмирить, став исследователем. Можно просто забыть о том, как надо, проявив детское любопытство. Попробуйте понаблюдать, как ведут себя другие люди. Внимательно их слушайте. Найдите новые способы делать привычные вещи. Сделайте рабочие гаджеты скучными, без развлекательных приложений с серым экраном. Так будет гораздо проще сопротивляться соблазнам убийц времени. Чтобы стать более эффективным, нужно сначала научиться ничего не делать. Рекомендуем также послушать саммари книги Гэри Келлера и Джея Папазана. Самая важная вещь – потрясающая простота, стоящая за сверхдостижениями. Смарт-ридинг – крупнейшая библиотека саммари на русском языке, в текстовом и аудиоформате. Развивайтесь, слушая и читая максимально полезные книги «Кратко».